Глава двадцать пятая. Итак, он произнес то, что произнес. Это произошло в подмосковном санатории, куда мы уехали на неделю, в первый же вечер, когда он, невынесемо ей до куки, собрал свою спортивную сумку и ушел, бросив напоследок врезавшиеся в мозг слова «Ты была права, мы не подходим друг другу, прощай». Застыло в столбняке, синим пламенем загорелась душа, синее всполохи — это красиво. В безудержных рыданиях было одно уродство, сопливо, опухшее и безвольно. Он оторвался, и в арсенале не оставалось средств пришить его на место. Рвануться за ним, он давно ушел, заново выкидывать старые номера, сила воздействия ушла, весы вышли из равновесия, и нечего бросить на чашку, чтобы уравновесить ситуацию. Все ушло, я одна. Он уравновесится где-то далеко от меня, без меня и без моей помощи. Нет более действенного способа заставить меня любить себя без памяти, чем оставить меня. Вот тут я и горю синим пламенем. Банально, однако, факт есть факт. Синее пламя отпугивало. Экстравагантные выходки перестали работать. Можно влюбиться в самоутверждающуюся истеричку. Нельзя жить с истеричкой. Название «Кому нужна плачущая женщина» толкало к написанию рассказа. Я не умела писать рассказы. Дальше название «Дело не двинулось». Еле справившись с собой и вытерпев назначенный себе срок, написала ему письмо спокойное, рассудительное, исполненное нежности и внутреннего покоя. Я писала не то, что чувствовала, я писала то, что могло бы ему понравиться. Выждав еще срок, написала еще, я брала всю вину на себя, хотя ничуть не ощущала себя виноватой. Не жаловаться, не страдать, не плакать — кому нужна плачущая женщина? Я обуздывала себя изо всех сил и продолжала отправлять спокойные и нежные послания для того, чтобы переломить ситуацию, чтобы у него возникла тяга ко мне, а не отторжение. Чем больше я писала, тем меньше становился зазор между моими намерениями и моими чувствами. На пятом или шестом письме я поверила в то, что пишу. Через два месяца он прислал телеграмму. Звучит марш Мендельсона. Там была еще какая-то смешная первая фраза в рифму с Мендельсоном, я ее забыла. Я могла праздновать победу, я одержала победу не над ним, я одержала победу над собой. Я выучила этот элементарный урок на зубок, принимать человека таким, каким он есть. Не на словах, а чтобы это стало жизненной привычкой, дважды два-четыре. Он сделал мне официальное предложение, мы расписались в холодном присутственном помещении районного ЗАГСа. В маленьком переулке между садовым и тишинкой.